жалоносные муравьи, понерида. Так называются потому, что у них, как у самок, так и у рабочих, имеется жало. Эти насекомые живут небольшими обществами и водятся главным образом в Азии и Южной Америке. По наружности они стройные, довольно красивые насекомые, на стебельке у них торчит загнутый назад шип, передние челюсти – очень велики. Бродячие муравьи Анома акеус, водятся в Западной Африке, живут семействами различной величины. Они состоят из маленьких муравьев и больших. В их жизни интересно то, что они постоянно кочуют с места на место. Притом это ночные животные и днем обыкновенно прячутся в траве. Туземцам они причиняют значительный вред, поедая молодых птенцов домашней птицы. Иногда они появляются в огромном количестве, и это сейчас же заметно по поспешному бегству, в которое обращаются крысы, мыши, тараканы и другие домашние животные. Тогда и люди не должны мешкать. Они поспешно покидают свою постель и переходят в другую хижину, так как они иначе не оберутся неприятностей. Рассказывают, что эти муравьи чрезвычайно сообразительны, и если им приходится перебираться через ручеек или через канавку, то они крепко сцепляются в ряд друг с другом и образуют таким образом живой мост, по которому свободно переходят их товарищи. Узловые муравьи, мирмицида, очень многочисленны, Главным признаком их является двучленистый стебелек. Рабочие самки вооружены у них жалом. Дерновый муравей, фермамориум каеспитум, часто встречается в Европе. Живет в садах, лесах, под корнями, а также просто под дерном. Куколки их образуют очень большой кокон, который лишь с большим трудом могут перетаскивать рабочие муравьи. Окраска его бывает разнообразная, но преимущественно темных цветов. Длина рабочих муравьев 2,3-3,5 мм, самка от 6 до 8 мм, а самец около 7 мм. К наиболее интересным муравьям принадлежат хозяйственные муравьи, образ жизни которых изучали еще древние натуралисты – Размеры их довольно значительные. Цвет бурый разных оттенков. У них хорошо отличаются большеголовые муравьи, то есть солдаты. Любя солнце, муравьи эти устраивают свои гнезда на открытых солнечных местах, обыкновенно в виде круга около пяти шагов в диаметре. Вокруг гнезда они устраивают еще двор, огороженный изгородью. На этом дворе они тщательно расчищают почву и удаляют все растения, кроме только известного вида, так называемого муравьиного риса, а иногда разводят траву буфало. Муравьи не только тщательно охраняют эти растения и заботливо выгрызают все другие, но собирают с них жатву в виде зерен, которые сохраняют в особых камерах. Если случится, что во время дождей их запасы подмокнут, то с наступлением ясной погоды муравьи вытаскивают по зернышку на солнце, тщательно просушивают и снова складывают в амбар. Перед тем, как должно наступить дождливое время, муравьи немного взрыхляют почву и сеют свои семена на расчищенных холмиках, а когда посев их взойдет, то они тщательно выпалывают свою ниву. Этими зернами они кормятся в течение зимы. В Бразилии и Мексике живут эцитоны, эцитон, у которых до сих пор известны только рабочие муравьи. Они ведут кочевой образ жизни, гнезд не строят. На добычу они отправляются большими толпами, причем, по замечаниям наблюдателя, над ними всегда летает одна муха, стилогастер, она, медленно помахивая крыльями, держится над ними и ловит момент, когда можно будет положить яичко в одну из личинок муравьев, которые муравьи всегда таскают с собой. Впрочем, у них различают рабочих двух видов. Одни побольше, с сильно развитыми челюстями, другие поменьше, с меньшими головами. У некоторых видов Рабочие достигают 13 миллиметров и ходят по лесам целыми полчищами, причем нападают и грабят гнезда других муравьев. Если им встретится на пути что-нибудь, что препятствует дальнейшему движению, то они с яростью бросаются на это препятствие, перелезают через него или подрываются снизу. Напав на колонию муравьев, они бросаются на приступ, разбрасывают гнездо, проникают вглубь, схватывают личинки и уносят их. Если на пути странствующих муравьев встретится человек или какое-либо другое животное, то муравьи целыми стаями лезут на него, сильно кусая и жаля противника. Что касается мелких животных, то они загрызают их до смерти во время похода по бокам. Идут особые разведчики, которые тщательно обыскивают всякую щелочку, всякую ямочку и уничтожают на своем пути не только гнезда других муравьев, но также соты ос и поедают всевозможные личинки. Бар рассказывает, как он однажды был свидетелем интересного зрелища встречи двух колонн муравьев. В одном направлении шли канадские муравьи, Эти тон а на перерез им шли полчища зонтичных муравьев. Встреча была устранена тем, что первые пошли по бревну, а вторые под бревном. Бар долго смотрел на них, затем вздумал опрокинуть бревно, чтобы таким образом устроить их встречу. В обеих армиях поднялось сильное смятение, и на некоторое время и те, и другие остановились. Большеголовые муравьи с той или другой стороны усиленно забегали и как бы совещались между собой. Наконец, они вышли из затруднительного положения. В нескольких сантиметрах расстояния в сторону торчал небольшой прутик, и муравьи тотчас воспользовались им как мостом. Несколько десятков муравьев прицепились с каждой стороны веточки и таким образом расширили своими телами мостик. После этого колонна по-прежнему продолжала свой переход. Неугомонный исследователь снова отбросил и этот второй мостик, чтобы посмотреть, какова будет встреча муравьев. Смятение произошло еще больше прежнего. Целые толпы канадских муравьев пытались пробраться через ряды зонтичных, но были отражены и возвратились назад. Солдаты усиленно забегали, стараясь водворить в рядах своей армии порядок. Наконец, дело окончилось совершенно неожиданным образом. Бар увидел, как вдруг, словно по данному знаку, канадские муравьи выстроились в длинный ряд. На них, крепко уцепившись ножками, забрался другой ряд. Третий, четвертый и так далее, пока не образовалась стена, преградившая путь зонтичным муравьям, почти в то же время параллельно этой стене выстроилась и другая на расстоянии 5-6 сантиметров от первой. Образовался коридор в 20-30 сантиметров, по которому все канадские муравьи безмятежно продолжили свое шествие, тогда как зонтичные муравьи, обескураженные таким оборотом дела рассыпались в стороны и пошли в обход. Вся эта процедура продолжалась несколько часов, так что Бары не заметил, как померкло солнце и вдруг полил проливной дождь. Только что упомянутые зонтичные муравьи живут в Южной Америке, где они известны под именем Сауба. Муравей этот приносит много вреда различным ценным деревьям, которые сажают на плантациях. Впрочем, туземцы с удовольствием едят этих муравьев, в особенности брюшка самок, которые они откусывают и с наслаждением проглатывают, предварительно посолив. Если же удастся набрать этих муравьев много, то их поджаривают на сковородках, и получается лакомое блюдо, которое нравится даже европейцам. Гнезда этих муравьев достигают 62 сантиметров вышины и имеют около 40 шагов в окружности. А некоторые путешественники рассказывают даже про кучи в 250 сантиметров вышиной и 188 шагов в окружности, но подземная часть еще больше. Длина рабочих муравьев – от 4,5 до 15 мм. Среди них выделяются толстоголовые солдаты, которые постоянно стоят на стороже у многочисленных входов в гнездо и с яростью бросаются на всякого, кто приблизится. Среди рабочих различают также два вида весьма различной величины. Большие рабочие отправляются на плантации за добычей. Здесь они забираются на деревья, Обыкновенно молодые апельсинные и кофейные. Выбрав лист получше, муравей ловко вырезает своими челюстями правильный кружок, около 1 сантиметра в поперечнике, и затем уносит его домой. На охоту они ходят целыми партиями и обыкновенно возвращаются компаниями. Во время шествия они представляют очень интересное зрелище, так как держат свои кружочки над головой, и представляется, будто множество каких-то существ идет под зонтиками. Эти листочки нужны муравьям для их построек. Вред их человеку, однако, этим не ограничивается. Они забираются целыми толпами в дома и истребляют там всевозможные запасы. Причем появляются в таком количестве, что против них уберечься нельзя никакими средствами. Бетс рассказывает, что однажды в хижине, где он жил, появились полчища таких муравьев, которые начали расхищать запасы маниоковой муки. Их пробовали пугать, истреблять, но ничто не помогало, и они в течение нескольких ночей регулярно являлись на добычу. Наконец, однажды придумали рассыпать на их пути полоску пороха, и в то время как они шли сплошной массой, произвели взрыв. Это средство помогло так как испуганные муравьи уже больше не явились. Впрочем, вместе с тем муравьи эти приносят и пользу человеку, истребляя всех вредных насекомых и даже мышей и крыс, но польза эта ничтожна в сравнении с приносимым вредом. У самцов сяжки имеют 13 членников, голова меньше, чем у рабочих, а спина горбатая, крылья самцов и самок развиты слабо. В настоящее время насчитывают 1250 видов муравьев, но, конечно, число это гораздо менее действительного. Роль их в природе довольно значительна, так как они ускоряют гниение различных органических веществ и этим уменьшают зловредное испарение. Кроме того, они уничтожают очень много вредных насекомых, но и, в свою очередь, истребляются многими птицами, муравьедами, броненосцами и многими другими животными. Гетерогины, Гетерогина отличаются от остальных муравьев тем, что у их самок нет крыльев. Рот немок, «мутила», имеет плоскую голову. Простых глазков нет, спина четырехугольной формы. Тело у них красное, а снизу черное, ноги короткие. У самцов есть простые глаза и крылья, а грудь покрыта густыми волосками. Как самки, так и самцы умеют производить резкий звук трением членников брюшка друг от друга. Рано весной самки бегают по песчаным откосам, а самцы летают около цветов. Личинки немок развиваются в гнездах шмелей, вырастая в виде паразитов, и питаются их личинками. Самка кладет своим длинным яйцекладом яичка внутрь личинки шмеля. Однако последняя продолжает жить, как ни в чем не бывало, и развивается, несмотря на присутствие в ее теле, паразита. Под конец она окружается коконом, но с наступлением весны из него выходит вместо шмеля развитая немка. Дрюзем однажды принес шмелиное гнездо, в котором было около сотни яичек, и когда дождался развития, то оказалось, что из гнезда вышли 76 немок. Несколько других паразитных насекомых И только три настоящих шмеля Однако не все немки развиваются в виде паразитов Так как иногда они встречаются в большом количестве в таких местах Где шмелей нет совсем Южноамериканские немки По наружности более сходны с муравьями Так как у них почти шарообразная брюшка И выпуклая горбатая спина Красноголовая сколия Сколия хаеморохоидалис, водится в Южной Европе и имеет большое жало. Цвет в общем черный, но на брюшке по сторонам два желтых пятна. Между двумя члениками брюшка видна глубокая боростка. У самцов длинные толстые сяжки, а у самок короткие и членистые. Крылья имеются у обоих полов. Эти сколии ведут жизнь паразитов по большей части в личинках жука-носорога. Садовое сколия, хорторум, паразитирует в гнездах зонтичных муравьев.